Глава пятая. В Москве Белокаменной. Граф Кочубей угадал верно. Императрица-мать, видя, что из всей ее затеи не вышло ничего серьезного, успокоилась, и об отъезде в Петербург не было больше речи. — Что делать? Приходится покоряться, — со вздохом сказала она своей верной Авроре. Накануне коронации, когда императору были представлены медали, отчеканенные в честь этого торжественного события, он, передавая по экземпляру медалей супруге и матери, присоединил к этому дорогие браслеты, осыпанные бриллиантами, в аграфы которых были вставлены его портреты, прекрасно исполненные на кости. Такой же портрет, но оправленный в бриллиантовую брошку, он отвез и Марье антоне Но капризную красавицу даже и этот роскошный подарок не порадовал. Она не могла без сердечного сокрушения думать обо всех тех удовольствиях, которых лишилась вследствие своей беременности, и делала императора ответственным за все свои злоключения. Обряд коронации прошел с необычайной художественностью. Богатая и роскошная Москва никогда еще не видела такого собрания пышности, богатства и красоты. Герольды, с вечера 14 сентября, разъезжавшие по площадям столицы, под звуки фанфар проехали мимо дома Гудовича, занимаемого Нарышкиной. Но это не только не заинтересовало ее, а, напротив, так сильно рассердило, что она приказала наглухо закрыть двери большого балкона и зарылась в подушках своей спальне. Чтобы не слышать торжественного звона, сорока сороков московских церквей но от гула ей спрятаться не удалось. Нарышкина проплакала весь день, и, напрасно прождав государя, который обещал хоть на минуту заехать к ней по окончании всех церемоний, провела ночь без сна. Великий князь Константин Павлович, несмотря на горячую любовь к старшему брату, принимал лишь косвенное участие в торжествах, сопровождавших священное коронование. И отца ему было как-то мучительно жаль в эти минуты, и его семейная жизнь с каждым днем становилась все хуже. С супругой своей, княгиней Анной Федоровной, он ладил плохо. Ум ее он признавал, равно как и ее умение подчинить себе чужую волю. Но сам жене не подчинялся и пользовался всяким случаем для того, чтобы поднять ее насмех. От этого не мог удержать его даже император, которого Константин во всех остальных случаях, безусловно, слушался. После бала, данного московским дворянством императору в Большом зале дворянского собрания, Константин Палч спросил брата. — Скажи, пожалуйста, что поделывает Марья Антонна? Я сто лет ее не видел. — Спасибо, — ответил император. — Ничего, болеет понемножку и понемножку капризничает. — Еще бы! При ее-то красоте да не блеснуть на всех этих празднествах. При ее страсти к танцам, да не попрыгать на всех этих балах. Неужели же она и в самом деле совсем уж не может одеться? Нет, не может. Доктора строго воспрещают ей всякое быстрое движение и малейшее утомление. Стало быть, скоро. Да, с возвращением в Петербург, думаю, совпадет и решительная минута. От этого я и поторапливаюсь с отъездом. «И прекрасно делаешь!» Ей Богу надоело плясать. «Да и все! Все хорошо в меру, а уж Москва православная. Если примется Богу молиться, так в кровь себе лоб разобьет. Кстати, о чрезмерности. Что об Аракчееве ничего не слыхать?»